Глава 3. Брифинг, устроенный NASA для компании "Операции в ксеносистемах" 23 февраля 2035 года. Главное управление NASA, комната D64, Вашингтон. Документ находится в свободном доступе. Первое. Комплекс должен быть расположен в регионе с стабильным с точки зрения геологии и окружающей среды. Второе. Комплекс расположен в местности, богатой ресурсами. Третье. Комплекс расположен в местности, снятой на карты. 4. Комплекс расположен в районе с различными морфологическими и геологическими характеристиками. 5. Комплекс должен быть на полном самообеспечении. 6. Необходимо предусмотреть возможность расширения комплекса за счет мастерских, а также цехов для развертывания производства с использованием местных материалов. Фрэнк постепенно привыкал ко вкусу едкой желчи во рту, жжению в груди и спрятанному в глубине мучительному чувству того, будто он бегает по лезвиям острых ножей. Он даже начинал получать от этого удовольствие после стольких лет полного онемения. Эти ощущения, резкие, жёсткие, нескончаемые, находились за целую вселенную от отапливающей атмосферы тюрьмы. Даже воздух здесь был другой, острый, как игла. И терпкий, и глубокий вдох, наполняющий легкие, причинял боль. Бегать Фрэнк никогда не умел. Он всегда считал, что для этого он слишком большой, и грузный. Его мысли, его желания отныне никого не интересовали. Он делал то, что ему приказывали, а в настоящий момент ему приказывали взбежать на чертовски высокую гору так быстро, как он только сможет. Сбежать вниз можно будет в более медленном темпе. Однако дорога вверх требовала максимальной скорости, и достижения Френка отмечались расплескавшимися лужицами рвоты вдоль тропы. Он не годен для этого. Ему 51 год, и последние 8 лет он практически ничего не делал, при этом питаясь весьма дерьмовой едой. И все таки его поразило, до какой же степени он не годен. Пожалуй, это явилось неприятным открытием для большинства. Имплантат Вживлянный под кожу над грудиной, общался с компьютером, а в наушник у него в ухе поступал приказ бежать на пределе возможностей. Они, команда медиков, хотели выяснить эти пределы, хотели подтолкнуть Фрэнка к самому краю, но не убивая его. И все же иногда, как например сейчас, он гадал. расстроятся ли они, если у него сейчас разорвется сердце? и он рухнет на землю прямо здесь, среди отвалов пустой породы из рудников. Для врачей они что-то совсем не заботились о физическом состоянии Френка. Гораздо больше их интересовало, как лучше манипулировать им, словно марионеткой, чтобы добиться от него более эффективных результатов. Глубокое темно синее небо над головой светлело до бледной полоски у горизонта, соприкасаясь с серой зазубренной землей. Ноги френка, обутые в поразительно легкие кроссовки, казалось, по своей собственной воле двигались вверх по грунтовой тропе. Каждый второй шаг сопровождался звуковым сигналом, и Фрэнк непроизвольно подстраивался под этот ритм. Будь его воля, он бежал бы медленнее, а поскольку его положение отслеживалось навигатором, ему приходилось следить не только за темпом, но и за длиной шага. От него требовалась определенная скорость при каждом шаге он должен был растягивать до предела мышцы и связки. Фрэнк поднимался вверх. Пальцы его ног впивались в упругую почву, словно пытаясь вцепиться в гаревую дорожку. Пот обильно струился по лицу, заливался в глаза, обжигая их в уголки рта, принося вкус соли. Он делал вдох на один шаг и выдох на другой. Тяжелая одышка подстроенная под темп. Однако воздуха все равно не хватало. Икры горели так, словно с них содрали кожу. И все равно Фрэнк продолжал бежать. Он бежал, чтобы не попасть в дыру. Бежал потому, что Марс был совсем рядом. Вот за этой горой. Если ему только удастся покинуть эту планету, все будет хорошо. Он не сломается, не сдастся. Он забежит на эту гору и спустится вниз, покажет всем, из чего сделан. Его не сломать. Наступил момент, когда все мысли просто растаяли где-то вдали. Остались только дорога, ведущая на вершину, и он. Все четко и ясно, беспощадно ужасное в своей четкой ясности. Не существовало ничего, кроме боли и тропы. Ритмичный писк превратился просто в шум. Голоса в голове стали треском статического электричества. Сто ярдов, пятьдесят, десять, пять, один. Остановившись, Фрэнк бессильно согнулся пополам, сплюнул на землю. Слюны почти не было, настолько он высох. Опершись руками о колени, Фрэнк смотрел, как капельки пота срываются с кончика носа и падают на землю. Писк прекратился. Откашлившись, Фрэнк сплюнул еще раз, вытер своей мокрое от пота рубашкой лицо и втянул полной грудью воздух, медленно, размеренно, чтобы побороть одышку. На востоке открывался панорамный вид на долину и дальше до самого горизонта. Не было видно никаких признаков человеческого жилья, и единственным указанием на людей служили инверсионные следы, оставленные высоко в небе самолетами. Затуманенный изнеможением взгляд Френка не находил даже двойную линию ограждения. Он был совершенно один. Выпрямившись, Фрэнк поставил руки на пояс и поднял лицо к солнцу. Несмотря на промозглый ветер, солнечные лучи несли тепло. Фрэнк усиленно постарался забыть все. Однако мгновение прошло. Он затащил в гору все свои проблемы, и теперь ему предстояло спустить их вниз. Писк возобновился, и Фрэнк уже успел убедиться на собственном опыте, что лучше его не игнорировать. Дыра манила к себе. Она являлась Френку в кошмарных сновидениях практически каждую ночь. Запирающаяся за ним дверь, гнетущая тишина, четыре стены без окон. Фрэнк развернулся лицом по тропе, стараясь заставить свои ноги снова работать, стараясь вспомнить, как дышать. Бип-бип. Спуск вниз. Это совершенно другое упражнение, не имеющее ничего общего с подъемом. На сыпучем грунте тропы нужно опираться на пятки. Если разогнаться слишком быстро, он полетит вниз головой по каменистому склону, обязательно покалечится, возможно, разобьется насмерть, но определенно облажается. Если бежать слишком медленно, его заставят повторить все еще раз. А этого Фрэнк также не хотел. Он бежал, при каждом шаге упираясь пальцами ног в носки кроссовок. Большинство ногтей у него уже почернели. Один кровоточил так сильно, что ему пришлось выжимать промокший носок и ноготь слез с ноги вместе с носком. Медикам не было до этого никакого дела. Лишь бы он мог и дальше выполнять бесконечную вереницу испытаний и упражнений, которые ему давали. До сих пор Фрэнк еще не встречался с другими астронавтами и посему не мог сравнить впечатления. Он исходил из того, что другие должны быть обязательно. Не было никаких причин гонять его одного. Марк обещал, что будет целая команда. Это означало только то, что всех кандидатов держали отдельно друг от друга, по каким-бы-то ни было причинам, и только в определенный момент должны были свести их вместе. Быть может, этого не произойдет до завершения медицинских тестов. Нет смысла вводить в группу человека которого затем отсеют по причине здоровья. И возможно, их не семеро, а больше. Быть может, они сами о том не ведая, соревнуются между собой, выясняя, кто займет вакансии, И те, кто не пройдёт отбор, попадут в дыру. Мысль эта была не из приятных. Возраст у Френка солидный. Где ему состязаться с более молодыми и пригодными обитателями тюрем паноптикума? Он может проиграть и не по своей вине. На какое-то время Фрэнк полностью сосредоточился на беге, чувствуя удар каждого шага, подстраивая свое тело под изменение почвы и рельефа. Быть может, победив в этой гонке, он обречет кого-то другого на жизнь в одиночной камере. Эта мысль также не доставляла особой радости. Да, он убил человека. Да, он сделал это умышленно, сознательно совершив насилие. Он пристрелил того типа и не сожалеет об этом. Возможно, другой на его месте продолжал бы и дальше искать пути избавления сына от наркотической зависимости, которая в конечном счете неизбежно привела бы того к торговле наркотиками и другим преступлениям. Однако на протяжении нескольких лет они с сыном перепробовали всё, и это не дало никаких результатов. Решение Фрэнка всадить пулю в голову торговца, снабжавшему наркотиками его мальчика, было хладнокровно рассчитано и тщательно взвешено. Этот человек также был чьим то сыном. Однако Фрэнк рассудил, что в данном случае для него на первом месте стоит его собственный сын. Невиновных сторон не было: виноватый и исполнитель и жертва. С этой мыслью Фрэнк смирился. Но вот отправить кого-то в дыру только за то, что его одолел какой-то целеустремленный, одержимый пятидесятиоднолетний мужик, тут что-то было не так. Еще одна черная отметина в послужном списке Паноптикума заставлять людей драться за ограниченное количество свободных мест. Интересно. А кто-нибудь делает на них ставки? С таким же успехом можно спросить, где ли медведь в лесу. Несомненно кто-то где-то поспорил, что он Фрэнк сломается и проиграет. Тропинка стала более пологой. У Фрэнка болели ступни, в горле пересохло, плечи ныли, но они-то с какой стати болят? Но тут Фрэнк поймал себя на том, что раскидывает руки вперед и назад, стараясь удержать равновесие. При каждом шаге он делал взмах руками. Нельзя ли делать это как-нибудь более эффективно? Скорее всего можно. Как будто у него не было других забот, теперь Фрэнк сосредоточился на этом. Ему нельзя тратить энергию впустую на ненужные движения, потому что ее у него и так остается все меньше и меньше. Необходимо действовать мудро и беречь силы. Фрэнк пришел к выводу, что ничем не может помочь остальным, как и они не могут помочь ему. Он не замедлит бег, не остановится, не прекратит борьбу. Так что извини, незнакомец, хоть ты не враг Френку, а он не враг тебе. Во всём виноваты паноптикум, и это другая компания, эти операции в ксеносистемах, которым все они принадлежат с потрохами. Во всем виноват тот верзило, запугавший Френка в первый день его пребывания здесь. Брэк. Фрэнк случайно услышал, как его зовут. По крайней мере, ему так показалось. Брек, бритаголовый ухмыляющийся мерзавец, злорадно наблюдающий за отчаянными усилиями Фрэнка и недовольно поджимающий губы, когда тому удается перепрыгнуть через еще один барьер. Фрэнк не станет пытаться с ним сквитаться. У него великолепная выдержка, Определенно, по сравнению с другими заключенными. Однако кто-то другой обязательно попытается, даже если это будет означать исчезновение в дыре. Фрэнк спустился на равнину. Писк слегка замедлился, однако это означало только то, что ему теперь нужно было делать чуть более длинные шаги, бежать быстрее. Просто это не такое сильное истязание, как подъем вверх. Сегодня его на подъеме напрягли до предела. и тем не менее он выдержал на одной только силе воли. Это ведь не будет показано в медицинских результатах, правда? Мужество, упорство, сила духа. Он сознательно убил человека, чтобы спасти своего сына, сознавая, что ему придется вытерпеть то наказание, которое ему назначат. Мужество ему не занимать. Фрэнка беспокоило его стареющее тело. Он бежал дальше вниз по тропе, вслушиваясь в сигналы, предупреждая их. Затем начался длинный пологий спуск в долину, где находился учебный лагерь. Массивные бетонные блоки еще ждущие, когда на них что-либо возведут. Паутина труб из нержавеющей стали, торчащая из баллонов высокого давления. Длинные приземистые ангары, достаточно просторные, чтобы проглотить целиком реактивный самолет. Кварталы сборных домов, снующие взад взаты вперед электрокары, перевозящие прицепы с грузом и людей. В дальнем конце долины пещеры, вглубь которых ведут железнодорожные пути. В некоторых строениях Фрэнк побывал. Но в большинстве нет. Если учесть, что каждый его час был строго расписан, у него не оставалось времени просто оглядеться по сторонам, не говоря уж о том, чтобы исследовать территорию. Все двери запирались на замок и отпирались только отпечатком пальца. Палец Фрэнка отпирал лишь те двери, которыми ему полагалось пользоваться, и никакие другие пробуждение и отход ко сну, отдых, и работа, то, что и когда он ел и пил, все это было строго расписано по минутам. Если Фрэнк не метал харчи вдоль горной тропы, он с маской на лице проходил испытания на стенде физических нагрузок или собирал простые модели из кубиков, руководствуясь изображением на экране, или же просматривал очередной учебный фильм про Марс. Врачи смотрели ему в глаза дольше, чем его жена бывшая жена и просветили его рентгеном сверху донизу. И что касается низа, ему внутрь залезли с камерой, но по крайней мере у врачей хватило приличия воспользоваться смазкой. Психологические тесты, физические тесты, Френка проверяли на все, что только возможно. Он понятия не имел, проходил испытания успешно или заваливал их, но он по-прежнему оставался здесь. А, это уже о чем то говорило. Фрэнк добежал до столба. Это был простой железный столб в углу двух забетонированных дорожек, но для Фрэнка он обозначал начальную и конечную точки. Фрэнк знал, что сбавлять скорость нельзя до самого конца. Пробегая мимо столба, он хлопнул по нему ладонью, в этом не было необходимости. Он поступил так просто потому, что мог. И только затем замедлил бег. Остановившись, Фрэнк почувствовал, как на него накатывает бесконечно глубокая усталость, и у него мелькнула мысль: долго ли он еще так выдержит. Достаточно, чтобы добраться до Марса, это точно. Альтернативы тут нет". Писк прекратился, и прозвучал голос. Фрэнк понятия не имел, то ли голос сгенерирован компьютером, то ли какой-то человек говорит так правильно и отчетливо, что кажется, будто это компьютер. В любом случае на вопросы Фрэнка голос никак не отвечал. Доложите о себе в строении 6, комната 205. Подтвердите, как поняли. Подтверждаю, сказал Фрэнк. Ничего другого он больше не говорил. Ничего другого от него и не ждали. Брэк требовал больше. Однако встречи с ним происходили не чаще, чем раз в несколько дней. Впрочем, и этого было более чем достаточно. Фрэнк снова вытер лицо рубашкой и прижимает ткань к коже. Строение 6 располагалось вон там. Бежать к нему не обязательно, но идти в развалочку Фрэнк также не собирался. Обслуживающий персонал перемещался по территории на электрокарах. Однако машины также активировались по отпечатку пальца, а у него соответствующей авторизации не было. Поскольку официальных названий Фрэнку никто не говорил, Он сам придумал название для различных объектов. В настоящий момент он стоял в долине. Гора по соседству, источенная рудниками, была Горой. Были еще проволока, окружавшая территорию, и бункер в строении 3, где Фрэнк спал. Медицинский центр формально находился в строении 2. Однако Фрэнк Франкменовал его банком крови потому что именно этим с ним там по большей части занимались. Поднявшись по пандусу к строению шесть, Фрэнк приложил палец к стеклянной пластинке и стал ждать, когда дверь откроется. Внутри в фойе ходили люди, но Фрэнк знал, что лучше не пытаться с ними заговорить. Также напрасно стучаться в дверь, прося, чтобы его впустили. Этого все равно не произойдет. Щелкнул замок. Фрэнк толкнул дверь, вошел внутрь и дождался, когда она за ним закроется. Если бы он этого не сделал, то получил бы штраф. А что случилось бы, если бы штрафов набралось слишком много? Фрэнк не знал. Спросить было не у кого. Определенно не у медиков, ни у других сотрудников, уж точно не у Брека. Однако можно было предположить. Комната 205 находилась на втором этаже. Фрэнк приложил палец к замку, подождал, когда информация будет обработана, и вошел внутрь. Он ожидал увидеть очередной учебный фильм, но только не помещение, заполненное заключенными. А это были заключенные, вне всякого сомнения. То, как они расположились в комнате, сразу же бросалось в глаза каждому, кто побывал в тюрьме. Более сильные, более уверенные в себе, заявили о своих правах, заняв удобные места. А более слабые забились в углы. Всего шестеро. Они смотрели на Френка, грязного, вспотевшего, запыхавшегося. Седавласая женщина в годах с выступающими скулами и густыми бровями, занявшая место в центре за длинным столом для совещаний, при виде Френка поморщила нос. Тощий чернокожий парень и белый кучерявый мальчишка, а он был совсем еще мальчишкой, устроились в самом конце. Напротив Мамаши сидела другая женщина, с кожей цвета кофе и закрученными спиралями волосами. У двери сидел круглолицый мужчина, а последний, находящийся здесь, был как гора. Огромные ручищи, огромные ножищи, шея как автомобильная покрышка, короткий светлый ёжик на голове и татуировки. Франку потребовалось какое-то время, чтобы окинуть все взглядом. 1488 на лбу, вера на костяшках пальца в той руке, что была видна, свастика на шее, арийское братство. Фрэнк смотрел на Верзилу слишком долго, и тот перехватил его взгляд. Он едва заметно кивнул. Я тебя вижу. И снова обратил свое внимание на невысокую стенку в конце помещения, представлявшую собой один большой экран. Меня заставили взбежать на гору, сказал Фрэнк. Прошу прощения за опоздание. и за свой вид. Круглолицый мужчина ногой подтолкнул Френку к в то самое мгновение, когда наушник у него в ухе сказал, что он должен сесть. Наушники были у всех. Все были в одинаковой одежде. До Фрэнка вдруг дошло, что это его команда, его отряд из семи человек. Он опустился в предложенное кресло, и как только его спина прикоснулась к пластику, экран моргнул и ожил. У Френка в ухе зазвучал комментарий, и, судя по выражению лиц остальных, у них тоже. Это учебный фильм компании "Операции в ксеносистемах". Следующая ознакомительная информация будет иметь жизненно важное значение для успеха вашего задания. Пожалуйста, отнеситесь к ней с предельным вниманием. Так начинались все учебные фильмы. Поздравляю, вы отобраны в отряд подготовки экипажа марсианской базы номер один первого места долговременного присутствия человека на поверхности Марса. По поручению НАСА этот проект осуществляет компания Операции в Ксеносистемах. Работы ведутся для блага нашего государства, для блага всего человечества. Вас отобрали, чтобы вы помогли Ксеносистемам выполнить этот контракт. Вы покинете Землю через шесть месяцев. Шесть месяцев. Те, кто осознал, какой же это короткий срок, озабоченно зароптали и отправитесь на Марс. На период путешествия, который займет около восьми календарных месяцев, вас переведут в состояние замедленной жизни. Снова ропот. А по прибытии сразу же начнется первый этап со сборки универсальных модулей. Абсолютным приоритетом является скорейшее достижение самообеспечения базы. Основными вехами на этом пути станут синтез достаточного количества кислорода и воды для систем жизнеобеспечения, выращивания собственной еды и выработка собственного электричества. Для того, чтобы завершить создание базы в установленные сроки, от вас потребуется полное взаимодействие. В момент вашего прибытия астронавты НАСА уже будут в полете. Затягивать с готовностью базы нельзя. И по нашим расчетам никаких задержек быть не должно. Как только строительство базы будет завершено, вы потратите какое-то время на всестороннее тестирование структуры и инфраструктуры, после чего перейдете ко второму этапу режиму обслуживания, в котором от вас будет требоваться обеспечить работу какой-то определенной части систем базы. Если возникнет такая необходимость в случае доставки дополнительных материалов для расширения и приоснащения базы, от вас потребуется снова взять на себя свои обязанности первого этапа. Прилет научных экспедиций НАСА и других астронавтов будет иметь приоритет по отношению к другим вашим работам. Вы обеспечите радушный прием гостей и окажете им всестороннее содействие, если они об этом попросят. Памятю о том, что на протяжении всего срока, назначенного вам наказания, вы в соответствии с уголовным кодексом штата Калифорния остаетесь заключенными. На экране появилось графическое изображение спускаемого аппарата, совершающего мягкую посадку на кирпично красной равнине, уже засеянной капсулами с припасами. Из аппарата вышли люди. Это могли быть только Френка и его товарищи. Подойдя к ближайшей капсуле, они собрали тягач. Пока тягач развозил по местам остальные капсулы, облаченные в белые скафандры люди подготовили и собрали первый модуль в невероятно короткие сроки они собрали второй модуль, подсоединили его к первому и наполнили воздухом. Словно по волшебству появились солнечные панели и антенна спутниковой связи. Один за другим добавлялись новые модули, собранные из частей, хранившихся в аккуратно составленных капсулах. Спускаемый аппарат стоял чуть в стороне, и рядом с ним на поверхности Марса выстроились три параллельных ряда модулей. Фрэнк склонил голову на бок. База оказалась больше, чем он предполагал. 15 отдельных секций и поблизости еще два независимых блока. Большие панели солнечных батарей, множество антенн и спутниковых тарелок и других механизмов и устройств, предназначение которых Фрэнк еще не знал. Шесть месяцев на то, чтобы научиться все это делать. Первым делом нужно узнать как устанавливать шлюзовые камеры, как обеспечивать стыковку модулей. А внутри предстоит еще много другой работы: обустройство спальных помещений и лазарета, мастерских и теплиц, а еще потребуется электричество, вода и воздух, прежде чем можно будет вырастить хотя бы одну единственную картофелину. Фрэнк окинул взглядом остальных. Чернокожая женщина напротив сидела, уставившись на экран. Одна бровь у нее изумлённо изогнулась вверх, на подбородке дёргалась жилка. Все те, кто сидел в этом конце стола, удивленно хмурились. Столкнувшись с грандиозностью стоящей перед ними задачи, они остро прочувствовали недостаточность своей подготовки. Фрэнк попал сюда когда? В конце февраля? А сейчас? Сейчас он вообще знает апрель, май? Три месяца максимум. Ему наговорили много всякой ерунды, и похоже то же самое было верно и в отношении остальных. Графика продолжалась. Как только база была по большей части завершена, в окрестностях появился другой корабль. Подъехавшие открытые марсомобили, хотя Фрэнк так и не понял, откуда они взялись, забрали экипаж. Фильм закончился. Вот и все. Пока что придется ограничиться этим. Фрэнк с такой силой откинулся на спинку кресла, что она заскрипела. «Но это просто хрен знает что", пробормотала седая женщина. «Шесть месяцев проспать целый год в космическом корабле? А это вообще законно? Мы не успеем научиться всему этому. Обыкновенные астронавты, их ведь готовят годами". Фрэнк запрокинул голову так, что уставился в потолок. "У нас есть выбор", сказал он или мы делаем то, что от нас хотят, или проводим остаток своих дней в дыре. Как кажется мне, заметил сидящий рядом с ним круглолицый мужчина, второе видится более вероятным. Как вы полагаете, сколько у них еще таких команд? Фрэнк медленно повернулся так, чтобы поставить локти на стол. Сколько других таких групп, таких как наша? Что ты хочешь сказать, спросил чернокожий парень, и седовласая закатила глаза. Помилуй бог, это же очевидно. Ты полагаешь, мы единственные? Ты полагаешь, если мы тут все дружно возмутимся, это возымеет какое-либо действие? Наши хозяева просто наберут другую команду из тех, кто хочет лететь. Вы все слышали то, что сейчас услышал я? Отбраны в отряд подготовки экипажей. Подготовки. Мы по-прежнему можем все запороть, сказал Фрэнк. Но позвольте сказать вам следующее: Все те, кто сейчас находится в этой комнате, полетят на Марс. И неважно, что кто-то из нас терпеть не может всех остальных. Если для меня единственный способ попасть на Марс заключается в том, чтобы на Марс попали вы, значит так оно и будет. Причем это работает в обе стороны. Вы также полагаетесь на то, что я доставлю вас туда. И это отправная точка. Эй ты, кивнула на круглолицового седовласая. Как там тебя? Я не отправлюсь в дыру по твоей милости, как и все остальные. Так что хватит ныть, и возьми себя в руки. Или что, леди?» Или вот этот Адольф оторвет тебе голову и засунет твой язык тебе в задницу? Все посмотрели на человека-гору. Верзила неонацист пожал плечами. Я больше этим не занимаюсь. Но и в дыру мне не хочется. Круглолицый постучал пальцами по столу. А у вас острый язычок, леди». Для тебя я доктор или Алиса. Вы даже не знаете, как меня зовут. Но как зовут меня, ты крепко запомнишь. Вседа обвела взглядом сидящих за столом. Никто не надрищет в штаны, это всем понятно. Кто-то сказал про то, чтобы надрысать штаны, встрепенулся чернокожий парень. Лично я лечу на этот долбаный Марс. У нас есть шесть месяцев на то, чтобы к этому подготовиться, сказал Адольф. Я не собираюсь никого подводить. Да, пожалуй, чернокожая женщина развела руками. Вообще-то нам нечего терять, правильно? Осознав, что все смотрят на него, белый мальчишка заерзал на стуле. Ну, ну, ну, все в порядке, все в порядке, точно все будет в порядке. Отлично, медленно кивнул головой к круглолицей. Раз все этого хотят. Только не вините меня, когда вам там совсем не понравится. Фрэнк сплёл пальцы. Нас купили и продали. Паноптикум принадлежит ксеносистемам, мы принадлежим паноптикуму. Но все мы дали свое согласие, когда нам предложили отправиться на Марс. Все будет так, как мы сами устроим. Отныне это будет наш дом. Хочешь посрать в кровати? Ты знаешь, где шлюзовая камера. Это похоже на угрозу, заметила доктор Алиса. Нет, это просто правда. И ко мне это относится в той же степени, как и ко всем остальным. Мы делаем свою работу, заботимся о себе, уважаем друг друга как людей. Вы хотите от жизни чего-то большего? Быть может, нам просто следовало подумать чуть старательнее относительно выбора пути в жизни. Он прав, нарушил наступившее молчание Адольф. Его голос был похож на рёв проезжающего мимо грузовика. «Ну а теперь голосок говорит мне в ухо, что я должен идти в другое место. Счастливо оставаться. Он медленно поднялся на ноги, заполнив собой все помещение, и вышел из комнаты, бросив еще всего одно слово: "Подтверждаю". Чернокожая женщина оторвалась от стола. "Я тоже ухожу. Подтверждаю". Затем парень. "Я тоже лечу на этот грёбаный Марс. Помните об этом". И следом. "Да, подтверждаю, подтверждаю". Один за другим все ушли, и остались только Фрэнк и Алиса. Дождавшись, когда закроется дверь, Фрэнк сказал: Я вас вспомнил. Я знаю, что вы совершили. Похоже, только вы один. Она пристально посмотрела Френку в лицо. Если не возражаете, давайте так и оставим. Разумеется, наверное, больше никто не читал новостные страницы, которые читал я. А вы умеете читать? Это ставит вас особняком для всего остального мусора, который сюда на намели. В её немигающем взгляде вспыхнуло презрение. И налоговую декларацию я заполнял сам. Для этого мне не нужен был никакой умник бухгалтер. В награду за это у меня для вас есть домашняя выпечка. Никакой домашней выпечки у вас нет. По крайней мере, такой, какую я рискну попробовать. У всех у нас есть прошлое, у всех у нас есть будущее. Явитесь в строение 4, комнату 17. Подтвердите прием подтверждаю, сказал Фрэнк, не отрывая взгляда от седовласой женщины. Да, кстати, меня зовут Фрэнк. А вы по-прежнему опасная доктор Алиса Шепард». Я рада, Фрэнк, что вы так думаете. Возможно, небольшая опасность сделает наше путешествие более увлекательным. Выйдя из комнаты, Фрэнк направился по коридору к лестнице. Все встало на свои места только в самом конце презентации, когда он глядя на экран Краем глаза увидел, как Седовласая поймала волосок, выбившийся из туго затянутого пучка. При этом она чуть повернула голову, и в это мгновение Фрэнк ее узнал. Штат Калифорния разрешал помогать тем, кто добровольно хочет уйти из жизни. Однако врач не имел права все брать в свои руки. На счету Алисы Шепард числилось около 30 случаев задокументированных и доказанных убийств из милосердия. А из материалов дела, которые видел Фрэнк, следовало, что на самом деле их могло быть значительно больше. Следует ли предупредить остальных? Выбор был непростой. Не Фрэнку решать, кого отобрали ксеносистема. Тут у него нет права голоса. Предположительно, доктор Шепард будет врачом экспедиции. Ей предстоит заботиться о здоровье членов экипажа. Следовательно, в ксеносистемах рассудили, что она никому не сделает эвтаназию помимо воли. Так о чем ему беспокоиться? Наверное, ему просто следует помалкивать и постараться в ближайшее время не заболеть.